Длина туннеля 19,7 семь метра, ширина 5 метров. И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла. — Э-э, всякая работа трудна до времени, пока ее не полюбишь. А потом она возбуждает и становится легче. Все-таки да, было трудно. Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу.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 «Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпания воды и скрежета железа о камень, забываешь о фантазиях». «Там все было фантастично, дорогой сеньор. Мы, люди, такие маленькие, и она эта гора, да небес гора, которой мы сверлили чрево, это надо видеть, чтоб понять».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 — Человек умеет работать, — продолжал он с гордостью. — О, сеньор, маленький человек, когда хочет работать, непобедимая сила! И поверьте, в конце концов этот маленький человек сделает все, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это. — Прорезать гору насквозь из страны в страну, — говорил он, — это против Бога, разделившего землю стенами гор.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 Взял за руку меня, привлек к себе и говорит Святая правда, сеньор. Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это свершится. Мы и те, швейцарцы, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе. Мы встретимся. Ты веришь в это? Я верил. Хорошо, сын мой, так и надо. Все надо делать с верой в благостные исходы в Бога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 Очень просил, но это уже бред, я думаю. Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца. Это был безумный день, сеньор. О, когда мы услыхали там, под землею, во тьме, шум другой из работы!